Она верила также, что и Россию может спасти только Распутин, которому дарованы высшая мудрость, знание людей и предвидение всех событий. В этой болезненно-мистической атмосфере протекала жизнедеятельность императора Николая II около больной императрицы Блиса и Распутина. Временами государь пытался бороться с окружающими влияниями,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 и, находясь постоянно в ставке, государь с надорванными душевными силами и под гнетом тяжелого морального утомления почти уступил свою власть императрице. Тогда распутинская клика подняла голову с сознанием своей окончательной победы, а императрица Александра Федоровна, преисполненная лихорадочной энергии и самых лучших намерений, в больном своем неведении, хотела верить, что при помощи избранного Богом старца именно она и спасет страну. На высоком открытом берегу реки Туры раскинулось село Покровское. Посередине села на возвышенном месте церковь, а кругом во все стороны – Ровными рядами улиц идут крестьянские дома, крепкие, построенные из векового леса. Во всем здесь чувствуется довольство. На улицах бесчисленные стада домашней птицы. В каждом дворе много скота, коровы, овцы, свиньи. Выносливые маленькие лошади местной породы кажутся вылитыми из стали.